Не знаю. А тогда они стояли на снегу. Иду мимо, вихрь в спину толкает. И у одних аэросаней позади дрожит лучик света. Там пропеллер. А мне почему-то подумалось, что вокруг пропеллера должно быть еще ограждение. Так ясно представилось, никелированное. Просто увидал. Я до этих пор ни разу аэросани вблизи не видел. Потом-то я догадался. Дверь дома неплотно была прикрыта. Свет проникал, пропеллер вращается, перерубает его концом. А мне это ограждение представилось. Иду смело. Как? Рубанет мне по локтю. Аж дыхание перехватило. Присел и молчком, молчком от него на корточках. Между прочим, все мне по этому локтю попадает. «Ну что ж, он пропеллеры и руку тебе не отрубил?» Старых со своей догадкой в глазах обернулся ко всем. «Так мне самым кончиком попало. Интересно. А потом на мне была шинель, под шинелью телогрейка, под ней гимнастерка, да еще фланелевая теплая рубашка, а под рубашкой еще рубашка». «Вот в шам раздолье», — сказал Китинев. «Мы их на северо-западном фронте вообще не считали. Даже не били по одной. Есть возможность, скинешь нательную рубашку. Какое-то время жить можно». Третьяков повернулся к старыху. «А так бы он, конечно, руку мне отрубил. Я пришел в штаб. Под локоть ее несу, пакет отдал». А рассказать стыдно. Не поверят еще? Так и я бы не поверил, — гордо припечатал старых. Какое-то ограждение, черти чего. Сразу в нескольких голосов заспорили. А что же он сам ее подсунул? По миллиметрам рассчитал. А я не обязан знать. Ха, никелированное! Ну, человеку привиделось. Он нас тоже одному привиделось, через березу сам себе в руку пальнул. Дурак, дурак, а догадался через березу, что по ожогу самострела не обнаружили. Правда, всегда, правда, всегда, не видя спорящих, пытался воткнуться в разговор слепой Ройзман, и получалось у него, как у заики. Все же пробился, удалось «Ничто так не похоже на ложь, как сама правда», — сказал он, будто из книги прочел. «Ты старых заладил, как сорок». «Интересно, как он ее под пропеллер подсовывал?» «Пропеллер есть пропеллер. Хоть спереди, хоть сзади его приставь. Какие могут быть ограждения?» Ха. «А ты знаешь, на кого похож?» — сказал Третьяков. На нашего Пенша один, он тоже не поверил. «Был бы я на Пенша похож, мне бы шкуру столько раз не продыряли!» Задергался, вдруг закричал старых, а я, небось, в штабах не сидел, как некоторые. «Вы вот лежите здесь!» Он подхватил подмышку костыль, допрыгал до середины палаты со своей тяжелой гипсовой ногой. И тут под лампой свет, который был до того тускул, что матовый плафон только желтел изнутри, закрутился на месте, пристукивая костылем, тень свою топтал ногой. «Вы тут лежите и полеживаете, а пехота в сидит», — указывал он на окно, хоть оно и выходило на восточную сторону. «Кого позже всех в палату привезли, а? То-то. А кого первого выпишут?» Вы еще лежать будете чухаться, а на старыхе, как на собаке, все заживет. И, подпираясь костылем под плечо, взлетавший вверх, попрыгал на одной ноге в коридор, грохнул за собой дверью. Че он дергается, как судорога? Он самый здесь нервный. Один он воевал, другие не воевали. Но заметьте ребята китенёв понизил голос но говорил серьезно это он уверенность потеряв хуже нет когда уверенность потеряешь